Глава 33. Его взгляд застыл, губы неприязненно поникли уголками, но стоял по вытяжке, надменно вздернув подбородок. «Я все равно тебя достану, Рэм!» «Печально наблюдать за людьми, у которых нет достойных целей в жизни», — процедил жестко, испытывая старика взглядом. «Работать на благо людей — подлинная ценность», — парировал он. «Жаль, тебе недоступно». Я только презрительно оскалился и дернул ручку двери машины. Мобильный на парпризе как раз транслировал входящий, и я поспешил ответить. «Рэм», — голос Вики дрожал, — «ты где?» «Я на границе, дай трубку Сезару». «С тобой все в порядке?» А я и забыл, что эта женщина так и не научилась мне подчиняться. Даже не так, она и не начинала учиться. «Со мной все нормально». Необходимость успокоить ее вызвала улыбку. «Келлер только что отчалил. Я тебе все расскажу, дай Сезара». Послышался шорох, и я услышал голос друга. «Давайте к посту. Жду вас тут». «Понял тебя? Едем». Денвер проснулся и закуксился. Пришлось взять его к себе, и теперь он с интересом смотрел в окно, сидя у меня на руках. Сезар мчал в рамках дозволенного, но уже без оглядки. Видимо, то, чего они опасались, уже произошло. Но меня это не успокаивало. Стоило представить, что с Рэмом что-то случилось, меня коротило. Я лихорадочно соображала, как и где меня подсадил на крючок Келлер и какие у него слабые стороны. Этот сукин сын не мог быть неуязвимым. Но когда Рэм наконец ответил, больше ни о чем не могла думать. С площадки, где нас ждал Рэм, открывался вид на неизведанную сторону. Далеко внизу колыхалось зеленое море, а на горизонте величественно застыла горная цепь с заснеженными вершинами. Рэм открыл дверь и подхватил Денвера на руки. Я вышла из машины и обняла себя руками. На площадке гулял прохладный ветер. Пока мужчины говорили, мой взгляд притягивали горы на горизонте. Как и многие люди, я не выезжала за границу никогда. На территорию Оборотни никто не совался просто ради прогулки. Между городами люди передвигались только по воздуху, а по наземным трассам ездили только по спецпропускам и по строго регламентированным причинам. Я стояла и вслушивалась в звон собственных нервов. «Вик, поехали!» — выдернул его голос из ступора. Рэм уже усадил Денвера в кресло на заднем сиденье, Сезар вернулся в свою машину, а меня ждали в другой. «Ты как?» Пристально глянул на меня, когда я пристегивалась неуверенными движениями. Испугалась, глянула на него и решила, что стоит попробовать говорить правду до конца. «Нервничаю. Сильно. Я же говорил, не стоит. Я помню. А еще ты обещал рассказать, что произошло». Он выкрутил руль и плавно тронул машину со стоянки. Келлер сказал, что у него запрет матери на вывоз ребёнка. «Матери?» Воскликнула я. «Так она жива?» «Не знаю. Но он не знал, что я в курсе, чей это ребенок И?» — не спускала взгляда с его напряженного профиля. И все Конфликт оказался исчерпан. «Но ты так не думаешь», — заметила я. «Он угрожал, да», — глянул на меня Рэм, останавливаясь перед шлагбаумом. Система просканировала предъявленные им карты, и проезд открылся. а я завороженно уставилась на лесу самой дороги и полотно с желтым разделителем, как моя жизнь, до и после. «Эй!» — Вздрогнула, когда мою ледяную ладонь сжала его горячая. «Ты в моем мире», — пристально посмотрел он на меня. «Тебе нечего бояться. Просто будь со мной». Стоило неуверенно кивнуть, его ладонь исчезла, оставляя тепло. И снова он не просил меня отдаваться с потрохами, просто быть рядом. Сезар уже скрылся за изгибом дороги. Рэм надавил на педаль, и я задержала дыхание. Он чуть приоткрыл форточку, и легкие наполнило непривычными запахами. Города будто и не существовало, а с обеих сторон дороги стеной встал лес. Говорили, он не был опасен когда-то, когда мы жили на этих землях. Но даже в самых древних моих генах не хранилось этой памяти. Пейзаж был однообразен и устрашающ. В глубине деревьев сгущался таинственный полумрак, казавшийся обманчиво безмолвным. Неожиданно восприятие мужчины, для которого этот неизведанный мир дом, неуловимо изменилось. Я скосила на него взгляд и всмотрелась в черты, мысленно стыкуя его со своим восприятием мира. Пожалуй, здесь я быстрее залезу ему на колени в поисках надежной поддержки. Захотелось устроиться уютней, и я скинула кроссовки и скрутилась на большом сиденье, устраиваясь с комфортом. «Знаешь, если бы мы поговорили сразу, было бы проще. Я имею в виду в начале знакомства вместо твоих приказов и угроз». «Мы пытались, кажется». Не отрывал он взгляда от дороги. «Мне звонил Келлер». «Я знаю». он звонил при мне. Разговор не клеился. «Вернее, я не говорила того, что следовало. Ты был прав, Рэм, сделала новую попытку». Он бросил на меня короткий взгляд и вернулся к дороге. «Келлер опасен», — продолжала я неуверенно. «Я боюсь, что его угрозы не пустые». Хотелось добавить, что боюсь из-за него, но слова так и не сорвались с губ. «Вика». «Я живу в этих угрозах постоянно», — спокойно заметил он. «Мне жаль». На этот раз его взгляд был более долгим. Пустая прямая дорога позволяла. Да, я помнила, с чего мы начали, с признания в моей ненависти к таким, как он, и страхи. Я ведь изучала их как вероятную угрозу. Мне было интересно понимать тех, кого нужно бояться. И теперь жалела об этом. И давно... Задал он резонный вопрос. Наверное, с тех пор, как просила у тебя прощения. Поразительные перемены не находишь? Довольно усмехался он, вернув взгляд на дорогу. Согласна. Никогда бы не подумала, Пожала плечами, что таких, как я, можно жалеть. Да, я боялась вас. И тебя. Ты и сейчас боишься. Так заметно? Очень. Дрожишь, как заяц. Но в моем мире так нельзя, особенно перед теми, с кем сегодня встретишься. Животные чувствуют страх, а мы чувствуем ярче. Я знаю, я же вас изучаю, Рэм. Мне все интересно, почему ты так полагаешься на подопытных, при этом ни разу не высунув нос в естественную среду обитания, скосил на меня ехидный взгляд. Так меня и пустили! Закатила я глаза. Ну так я тебя пускаю, если не заметила. Но ты же изначально лил мне в уши сказки, что тебе нужен мой опыт. Он мне все еще нужен. «Да?» — вздернула я брови. «И как же этот дрожащий заяц будет тебе передавать опыт?» Заяц привыкнет, перестанет дрожать. Усмешка Рема стала теплее. Мы обменялись одинаково довольными взглядами. «Я сделаю все возможное, чтобы вам помочь», — заверила. Теперь эти слова оказались вполне уместными, и признаться стало проще. «А мне?» — ловил на слове. «И тебе?» — выдохнула, чувствуя, как горят щеки. Я закусила губу и отвернулась к лесу. Он, показалось, даже просветлел. Стали попадаться освещенные полянки светло-салатового цвета на фоне темной густой травы. Когда дорога ненадолго выпрямлялась, можно было рассмотреть тяжелые облака над вершинами гор. Этот мир поражал воображение масштабами и дикой красотой. Она давила и размазывала своей силой. Рэм снова был прав. Мои теории и неопытные знания могут беспощадно разлететься о суровую реальность. Часа через три мы остановились у кафе на перевале, откуда открывался еще более поражающий вид на долину внизу. Место было тихое, как и сама дорога. За все время нам навстречу попалось всего две машины, и здесь тоже не было аншлага. Оба столика на веранде пустовали. Хозяин приветствовал Рема как старого знакомого. Мужчину звали Данаем, и он был сразу за всех повар и официант. Завидев ребенка на руках Рема, удивленно вздернул брови: «Какой серьезный маленький мальчик! Будешь пимикан?»